Глава двадцать Темнокрылые мчались к ждату с такой скоростью, что их лошади поднимали за собой облака пыли. Впереди несся Диус, позади всех — Родрик. Гильем, Эрнольд, Тарт и Одер восприняли его присутствие как должное. Для них слово Диуса было законом. Никто не испытывал к Родрику особого доверия, но ему в голову не могло прийти, Какую нешуточную борьбу с самим собой выдержал этот человек, едва они пересекли барьер. Родрика разрывала. Он, наконец-то, выбрался из западни. он мог уйти, вернуться к своим, отыскать Гитаса. Почему, в конце концов, он должен ставить все на карту ради какой-то Эвендинки, которую он, скорее, от безысходности, нежели почему-то еще, обучал игре на Виеле? Эти и подобные мысли — То и дело появлялись в его голове. Хотя, когда Родрик просил Диоса взять его с собой, он был предельно искренен. Тогда у него болело тело от ран, а душу переполняло сожаление. Хотелось мчаться, искать, спасать, исправлять собственную ошибку, мстить проклятым гением Дориана. Желания не исчезли, но вольный воздух, о котором Родрик мечтал так долго, Кружил голову, исцеленную Диосом. В какой-то момент он был готов броситься прочь. В полугонке темнокрылые едва ли обратили бы на него внимание. Остановили его два воспоминания. Одно — о взволнованной Энни, от души желавшей помочь ему. Другое — о пристальном взгляде Диоса. Родрик вдруг понял. Он видел его насквозь и наверняка знал, что он будет колебаться. И все же исцелил. Поверил в него. Это перевело терзание Родрика в другое русло. Если Диус и правда был двуликим, он мог помочь Гитасу. Им всем. Но встанет ли он на их сторону? Родрику всегда казалось, что предвечные не особо заинтересованы в их судьбе. Земля стала каменистой, и ход лошадей немного замедлился. Родрика отвлек голос Одера. «Диус, у тебя есть план?» «Нет, он мне не нужен». Просто ворвешься в главные ворота и уничтожишь всех, кто встанет на пути? Да. Никто не возразил, но Родрик явственно ощутил всеобщее напряжение. Ему стало не по себе. Гильем подъехал поближе к Деусу и отрывисто проговорил. Не стоит. Мы же с тобой. Доверься нам. Что ты предлагаешь? Проберемся в город тайком. Ты отправишься вызволять Индару. Скорее всего, ее держат в замке. Если захочешь, любой из нас составит тебе компанию. Оставшиеся отвлекут внимание. Оставаться незамеченными долго мы не сможем. Неплохой вариант, — сказал Юст. Я могу обеспечить свободный путь. Возьму на себя столько людей, сколько смогу. Долго удерживать их не получится, но на дорогу туда вам должно хватить. Тарт кивнул. А когда твоя магия развеется, в дело вступим мы. Диос молчал. Тогда какая-то нелегкая заставила Родрика приблизиться к ним и сказать. «Я знаю, где можно пройти. Совсем недалеко от замка. Мало кто в курсе этого места». «Но ты знаешь...» Недоверчиво покосился на него Гильем. «Он мятежник, ему ли не знать?» Равнодушно объяснил Одар. «Что ты так на меня смотришь? По тебе, думаешь, не видно? На лбу написано, что мятежник. Наверняка один из прихвостней Гитаса». «Хорошо». — сказал Диус. — Сделаем, как хотите вы. Показывай дорогу, Родрик. Так Родрик сам отрезал себе пути к отступлению. Они загодя свернули, чтобы подъехать к городу с другой стороны. И вовремя, уже издали Эрнольд, который держался позади, заметил, как из ворот города выехал небольшой отряд. И ждать охраняли, и не пришлось долго гадать, почему. Вдалеке замаячило кровавое знамя. К Эждату приближался Готран. «Вот уж не думал, что он и правда сюда заявится», — пробормотал Тарт. Родрик привел темнокрылых к непримечательному участку стены. Рядом росло несколько высохших деревьев, под ними валялись обглоданные кости животных. Родрик ногой отбросил их в сторону и стал водить руками по жидкой траве. Наконец он что-то нащупал, взял и потянул на себя. Тарт бросился ему на помощь, И прямо в земле открылся лаз. «Твоя работа!» — посмотрел Гильем на Родрика. «Нет!» — ответил Юст вместо него. «Эвендинская!» «Да!» — кивнул Родрик. «Осталось с прошлых времен. Не знаю, для чего использовали этот ход. Может, во время войны, когда захватывали Сиблир. Выход совсем недалеко от замка, но сейчас там довольно людное место. Мы обычно ходили ночью». Его рассказ прервал Лурга. Он вдруг выбрался из сумки, сощурился от закатного света и прыгнул на плечо Юста. «Отлично», — процедил Гильем. «Еще скажите, что с нами пойдет кошка». Юст попытался мягко спустить Лурга, однако зверек крепко вцепился ему в плечо и ясно дал понять, что уходить не намерен. «Пусть остается», — сказал Диос. «Он привязан к Эни, Возможно, сумеет ее найти». Гильем проворчал что-то о том, что Лурга никогда не слыли ищейками, но возражать не стал. В конце концов, сидя на плече у Юста, зверек не станет путаться под ногами. Родрик первым спустился вниз. Тоннель совсем не изменился со времени его последнего посещения. Мрачный, но довольно просторный и безопасный. Виндины постарались на славу. Идти пришлось долго. Родрик старался держаться уверенно, Однако Гильем, Эрнольд, Одер и Тарт все равно нервничали. Под землей, да еще с непроверенным человеком, им было не по себе. Юсту приходилось легче. Он прекрасно знал, что постройки Эвендинов очень надежны, и Родрик не вызывал у него серьезных опасений. Тревожило другое. «Готран вот-вот будет, вы ждате», сказал он. «Что нам делать, если...» «Держитесь за мной», — произнес Диос через долгую минуту, и нельзя сказать наверняка, что это было. Ответ Юсту или простое указание? Наконец Родрик остановился. Дальше дороги не было. «Кто отправится с тобой, Диос?» — спросил Одер. «Родрик, пойдешь?» Ответ немало изумил всех, но больше самого Родрика. Все до единого предполагали, что на такое дело Диос возьмет того, кому доверяет больше всего — в чьей силе и надежности не сомневается ни на секунду. Но его выбор пал на странного мятежника, из рук которого Осберт похитил Индару. Родрик растерянно кивнул. Что ему еще оставалось? «Тогда вперед, Юст!» — сказал Диус. «Тарт, прикрой его. Остальные ждите их сигнала. Как только понадобится помощь, сразу выходите». Тарт протиснулся вперед, откинул люк, и они вместе с Юстом выскользнули наружу. Все ожидали криков, но их не последовало. Снаружи оказалось малолюдно. В двух шагах высилась замковая стена, и они пробрались прямо под ней. Немногие прохожие, пара служанок и несколько работников, оглянулись на людей, внезапно возникших посреди запыленной площадки, слегка помедлили и побрели дальше по своим делам. Благодаря магии Юста они единодушно решили, что притомились под конец дня. Две фигуры словно растворились в воздухе. Юст дождался удачного момента и тихо позвал. «Пора!» Диус и Родрик выбрались из тоннеля и быстро направились к замку. Юст следовал за ними, всеми силами стараясь убрать их из поля зрения людей. Это было непросто. Чем дальше они пробирались, тем более людно становилось. А Юсту, к тому же, приходилось заботиться о себе и Тарде. Его магия работала за счет внимания, Юст мог распространять ее на кого угодно, но всех этих людей было необходимо держать в голове, отдавая каждому талику сосредоточенности, поэтому его возможности были ограничены. Им удалось благополучно добраться до входа, который, насколько знал Родрик, использовали стражники и прислуга. Его охраняли, но не слишком хорошо, всего пара солдат без доспехов, изнывавших от скуки. Видимо, гении ожидали прямого нападения и направили основные силы к главным воротам. Или просто были излишне самоуверены и считали, что закрытие города более чем достаточно. Диус и Родрик незаметно прошли между солдат. Лурга спрыгнул с плеча Юста и устремился за ними. Сам Юст был вынужден отступить. Он исчерпал свои возможности, образы, которые он удерживал в голове, Помутнели, рассыпались, и магия перестала действовать. Охранники явственно увидели, как в воздухе нарисовались два чужака, один из которых был Эвендином. Юст и Тарт полагали, что пока ни к чему звать подмогу. Они могли быстро и тихо разделаться с двумя противниками. Но никто не мог предположить, что один из них закричит во все горло: Эвендин! Тут Эвендин! Это услышали все. И темнокрылые тут же вырвавшийся из тоннеля и весь окрестный люд и Эрмиэль. Он мигом стряхнул с себя дремоту, вскочил, накинул на голое тело плащ и, очертя голову, бросился на крик. «Виндин, Виндин, билось в его голове. «Еще один Виндин. Он был уверен, что это и есть тот самый Виндин, который наблюдал за ними, и он собирался во что бы то ни стало поквитаться с ним. Тем временем Алирия и Осберт выезжали из Иждата, чтобы встретить Готрена. Конечно, Алирии следовало бы остаться на месте, чтобы присматривать за уже добытым трофеем, но процедура взятия крови оставила на душе тяжелое впечатление. А вино и беседа с Осбертом порядком ее расслабили, и она решила, что не вредно будет прогуляться. В конце концов, заменить сосуд способен любой дурак, а на случай непредвиденных сложностей В городе были Бертрам и Эрмиэль. Поэтому Алирия проинструктировала лекаря и с облегчением выехала с территории замка. «Уверен, Готран нас наградит», — сказал Осберт. Язык у него чуть заплетался. «Так неожиданно захватить чистокровного Эвендина. Он ведь совсем не этого ожидал от Йорана, да?» «Сложно сказать», — ответила Алирия. Она оглянулась через плечо на удалявшийся замок, Душу кольнуло странное ощущение, не то тревожное, не то тоскливое. Но хотя это определенно было плохим предчувствием, Лирия нетерпеливо подогнала лошадь. Всегда уверенная в своих силах и не отступающая ни перед кем, сейчас она почему-то хотела мчаться прочь быстрее ветра. До Готрона добирались совсем недолго. Королевский советник в богато украшенном плаще восседал верхом на великолепном коне и двигался впереди отряда, который состоял из обыкновенных солдат. Это несколько удивило Осберта и Алирию, но они быстро поняли, что к чему. Готрону удалось под какими-то немыслимыми предлогами отправить в Сиблир их, Бертрама и даже Ирмиеля. Большего Дориан, как бы он ни был отрешен от происходившего, позволить не мог. Достаточно было того, что уехал сам Готран. Осберт и Алирия гадали, как он это сделал. На самом деле все было до смешного просто. Не сумев придумать ни одной весомой государственной причины, которая потребовала бы его присутствие в Сиблире, Готран в личной беседе как бы невзначай напомнил Дориану, что уже долгое время безотрывно служит на благо королевству и попросил разрешения съездить в Сиблир по личным делам. Дориан спросил, все ли у него хорошо, удовлетворился положительным ответом и не стал вникать в детали. Он заручился обещанием о скором возвращении Готрана и с миром отпустил его. Что касается небольшого отряда, Готран отрекомендовал его как свиту, которая необходима королевскому советнику исключительно для приличия. Дориан посмеялся и позволил. Готран выдвинулся загодя, Он еще мог сидеть в Эрбели после сообщения о магическом барьере, но после отчета Эрмиэля о встрече с Тугартом об этом нечего было и думать, поэтому послание Осберта застало его буквально в нескольких шагах от иждата. «Не будем терять время», — бросил Готран в ответ на дружелюбное приветствие Осберта и уважительное лирии «Рассказывайте по пути. Где Эрмиэль?» — спросил он, когда они вместе двинулись к Эшдату. Услышав, что Ирмиэль ранен в столкновении с Симарглами, Готран побледнел от ярости. Частично она была направлена на Ирмиэля, который умудрился так глупо подставиться, а частично на Йорана, без которого тут явно не обошлось. Однако подробности о захваченном Вендине смягчили его. Чистокровная особь. Вскоре равных ему, Готрану, не будет во всем королевстве. Он легко одолеет любого Вендина не говоря уже о каких-то семарглах. «Много крови?» — спросила Налирия. «Не очень. Она хоть и высокая для Эвендина, но, как и все, очень хрупкая. Но подумайте о том, господин, что, вероятно, это именно она сотворила разлом в предгорье. Мы все чувствовали необыкновенную силу». «Может быть», — пробормотал Готран. «Может быть». «А может и нет», — добавил он про себя. Йоран оказался гораздо хитрее. Каким-то образом он подчинил себе Эвендинов. равен час окажется, что они сами отдают ему кровь в любых количествах. Готран содрогнулся при мысли о том, что Йоран обладает магией и, не приведи предвечной, добился большего, чем он сам. Он хлестнул коня и быстро поскакал вперед. Вскоре перед ними возник и и с холма они увидели невероятное. Сперва в глаза бросился дым, поднимавшийся с территории замка. Даже издали были слышны дикие крики. У городской стены полыхали огненные искры. Все это вызвало у Готрена лишь секундное замешательство. Он приготовился, очертя голову, мчаться к воротам, но тут произошло еще кое-что. Раздался один протяжный вой, затем другой. Вскоре все голоса слились в один отчаянный вопль, Казалось, кричат все до единого жители города. От этого звука пробирала леденящая дрожь, и ждат в мгновение ока превратился в подобие ада, где проклятые души только и могли что кричать от невыносимой боли. Готран постарался взять себя в руки и пригляделся. Он увидел рядом с замком, там, где медленно растворялась пелена дыма, яркое пронзительно-золотое свечение. Оно двигалось вперед, оставляя за собой светящийся хвост, словно комета спустилась с небес и решила продолжить свой путь по задворкам и ждата. «Что за...» — пробормотал Готран. Свечение приблизилось к замковой стене и исчезло. Город продолжал выть. Предупреждающий крик солдата вызвал больше паники, чем азарта, и это сыграло на руку темнокрылым. Большинство людей вокруг Тарда и Юста бросились в рассыпную, мешая пройти подкреплению. И когда десяток вооруженных солдат наконец протиснулся к виновникам переполоха, на место уже подоспели Гильем, Эрнольд и Одер. Они обступили Юста порядком израсходовавшего свои силы и достойно встретили противников. Понадобилось всего несколько минут, чтобы обезвредить большинство из них. Победа казалась безоговорочной. Одер собирался выбить меч из рук последнего солдата, но тут к ним, пылая яростью, кинулся Ирмиэль. Взбешенный собственным ранением, тем, что враги дерзнули отираться у него под носом, а больше всего видом Эвендина, он и не подумал приказать подать ему меч. Хотя печать симарглов удалили, ее последствия продолжали сковывать его магию. Алирия говорила, что это пройдет не раньше, чем через несколько дней. И все же, Ирмиэль смог создать огненный шар и бросить его в темнокрылых. Потом еще один. И еще. Юст среагировал мгновенно. Он сложил руки вместе, затем вытянул их перед собой, и все три шара ударились о барьер. Юст не был силен в такого рода магии и не мог соперничать с ранделом и его товарищами, которые уже долгое время поддерживали мощный барьер в предгорье, но его возможностей хватило, чтобы отразить первые две атаки. Огонь устремился обратно. Один шар угодил в стену, не причинив ей особых повреждений, другой — в людей, поспешивших на помощь Эрмиэлю. Послышались душераздирающие крики, запахло паленой кожей и горелым мясом. Третий шар уничтожил барьер и произошел небольшой взрыв. Им Юста отбросило в сторону, но Эрнольд ловко поймал его. «Ты в порядке? Унести тебя?» В любое другое время Юста грызнулся бы на такое унизительное предложение, хотя у него были сильно обожжены руки, и он понимал, что теперь его полезность в бою упала практически до нуля. Но Юста вдруг осенила. Он, Эвин Дин, и наверняка они жаждут его крови так же, как и крови Энни. Это был шанс увести гениев от замка и таким образом помочь Диосу. «Да», — шепнул он, — «сможешь побежать по стене? Они погонятся за нами!» Эрнольд коротко кивнул, подхватил его на руки, словно ребенка, и замер, полагаясь на помощь остальных. Ирмиэль, тем временем превозмогая усталость и боль, атаковал снова. Гильем и Тарт вместе выскочили вперед, скрестили свои мечи и приняли ими удар. С помощью заговоренного оружия его удалось отразить, и уже в следующее мгновение Ирмиэлю пришлось уклоняться от собственной атаки. У него получилось, но огненный шар попал в замок, прямиком в одно из окон. Послышался грохот, посыпались стекло и кирпичи, а круга наполнилась испуганными вскриками. Однако те, кто находился вблизи сражения, застыли в изумленном молчании. Даже Ирмиэль на мгновение Утратил боевой пыл и потерял дар речи. Прямо у них на глазах за спиной Эрнольда появились огромные темные крылья. Они вытянулись из спины, прорвав одежду, затем расправились, показав редкие бурые перья, а потом сделали взмах. И Эрнольд вместе с Юстом легко взмыл на стену окружающую замок. Симаргу! прохрипел Ирмиэль. Это не укладывалось в голове, зато великолепно объясняло произошедшее в горах. Йорану служили не только и виндины, ему подчинялись проклятые симмарглы, унизившие его магической печатью. Ирмель собрал последние силы и приготовился атаковать, но на него бросились темнокрылые. Если бы не подоспевший Бертрам с отрядом солдат, его ждала бы смерть, ведь он так и не взял меч в руки. «Совсем ополоумил Проорал Бертрам. Приди в себя, лучники, к бою! Юст ожидал чего-то подобного. Магии он использовать пока не мог, зато знал подходящее заклинание. Пока Эрнольд бежал по стене, он быстро-быстро шептал слова, и стрелы с парой огненных искр, которые удалось послать Армиелю, ударились о невидимую преграду. Это заклинание было слабым и не сработало бы на близком расстоянии, но в такой ситуации действовало идеально. «За ними!» — прокричал Ирмиэль и первым бросился вперед. «Ты тоже, Бертрам!» Бертрам колебался всего несколько секунд. В конце концов, темнокрылые были обычными людьми, и разобраться с ними могли простые солдаты. Но Симаргл и Эвендин — дело совсем другое, не говоря уже о том, что за пойманного Эвендина можно ожидать сказочной награды от Готрана. Он скомандовал отряду разобраться с Гильемом, Одером и Тардом и побежал за Ирмиелем. Эрнольд убрал крылья. Бежать по стене они все равно не помогали, и стал гибать замок. Они с Юстом были отличной мишенью, но и замечательно отвлекали внимание противников. Спустя всего две минуты за ними гналось человек двадцать. Бертрам пытался догнать их молниями, Ирмиел — огнем, лучники — стрелами, иногда даже подожженными. Юст продолжал использовать заклинание, но оно, как и любое магическое действие, отнимало силы. Вскоре он был уже не способен его поддерживать, и Эрнольду пришлось уклоняться от атак. Юст мало чем мог помочь ему. Один раз он невероятным усилием задействовал остатки своей магии и отвел в сторону молнию Бертрама. В это время стрела пронзила его запястье, и Юст стиснул зубы от боли. Следующий всполох пламени опалил его волосы, но Эрнольд вовремя заметил это и рукой в перчатке погасил зачинавшееся пламя. До замковых ворот они добрались порядком измученные ранениями, хотя, к счастью, не тяжелыми, и там были вынуждены остановиться. Солдаты прорвались к лестницам, ведущим наверх, забрались на стену и перекрыли им путь. Держа Юста одной рукой, Другой Эрнольд обнажил меч и сумел скинуть нескольких солдат вниз. Не столько благодаря боевому мастерству, сколько тому, что на высокой и неширокой стене они держались не слишком уверенно. С лестницы послышались быстрые шаги. Кто-то еще взбегал наверх. Эрнольд приготовился встретить нового противника, но когда увидел его, то невольно отступил. Это был Бертрам. Ему на помощь спешил. Ну все! прохрипел Бертрам, попался, Симаргл! Эрнольд понимал, ему не выстоять даже против одного гения. Оставалось лететь и уповать на то, что он сможет увернуться от магических атак. Лети! прошептал Юст, я прикрою, сколько смогу! Бертрам уже готовился атаковать, Эрнольд расправил крылья. И тут раздался вопль. Бертраму послышался голос Эрмиэля, следовавшего за ним, и он замешкался. Эрнольд отвлекся и посмотрел вниз, не зная, что и думать. В следующий момент его оглушил крик самого Бертрама. Он смотрел на свои руки расширенными глазами, в которых застыл такой ужас, словно его ладони распадались на части. «Эрнольд, смотри!» Юст указывал в сторону, откуда они начали свой побег. Там ясно различалось золотое свечение. У Юста не было сомнений, что это Диос, но он не понимал, что происходит. Люди вели себя странно. Они будто начисто забыли о вызванном ими переполохе и устроили свой собственный. Крутились на одном месте, натыкались друг на друга и при этом кричали, как сумасшедшие. Эрнольд снова посмотрел на Бертрама. Тот попятился, не отрывая взгляда от своих рук, оступился и рухнул вниз со стены. Короткий глухой звук возвестил о том, что он упал на землю. Эрнольд наклонился и увидел его тело, лежавшее в неестественной позе. В распахнутых глазах так и остался нечеловеческий ужас. «Ослеп!» — вдруг понял Эрнольд. «Он ослеп!» — Юст кивнул. Он буквально чувствовал, как карающая магия пропитывает все вокруг. «Что будем делать?» — Эрнольд тоже это ощутил. В голове Юста промелькнули слова Деуса. «Держитесь за мной». «Не знаю, что здесь творится, но лучше бы нам поспешить к Деусу. Он наверняка там, где свет. Быстрее!» Эрнольд кивнул и, взмахнув крыльями, слетел со стены.